Глава 10. У Ниагары. 24 июля 1755 года. У водопада на реке Ниагара. Лейтенант Роберт Роджерс. Командир отряда Нью-Йоркской милиции. Я стоял у кромки леса. Слева от меня река Ниагара падала 110 футов, примечание 34 метра, с каменного полога, образуя в лучах утреннего солнца еле заметную радугу и разбиваясь о камни у подножья обрыва. Далее находился безымянный островок и еще один каскад, повыше, но намного уже, напоминающий фату невесты. Примечание. Этот водопад так и именуется по-английски Брайдл Вейл Фоллс. А за ним, за заслонявшей его каменное махиной козьего острова, был слышен третий водопад, самый широкий и мощный, подкова. Мои разведчики сообщили мне, что партия губернатора Минвиля шла по восточному берегу Ниагары по направлению к форту Деннонвиль примечания, позднее переименованы англичанами в форт Ниагара, который находится там, где река впадает в озеро Онтарио. Именно оттуда проходит самый удобный путь в Квебек, на корабле по озеру Онтарио и далее по реке Святого Лаврентия до столицы Новой Франции. Конечно, не будь на реке водопадов, можно было бы спуститься по ниагаре от торгового поста у ее истока на озере Эри. Но они есть, и губернатор Маркиз не трейдер, который выволок бы свои лодки несколько выше этой преграды, для этого есть одно довольно удобное место, именовал бы разгул водяной стихии по суше, а затем вернулся бы на реку где-нибудь в миле или двух ниже, там где течение несколько успокаивается. Было ясно сразу, что пойдут они именно по восточному берегу, иначе им пришлось бы пересекать Ниагару не один, а два раза, ведь и Дюкень, и Денанвиль находятся по эту сторону быстрой реки. И единственный возможный путь Именно здесь, между бурной рекой и дремучими лесами, в которых охотятся индейцы, не слишком благожелательно смотрящие на нарушителей. Около месяца назад в Форт-Вильям-Генри, далеко на востоке отсюда, у южной оконечности озера Джордж, прискакал гонец от лейтенант-губернатора Нью-Йоркской колонии Джеймса Деланси, временно исполняющего обязанности губернатора колонии. Было у него и письмо на мое имя, в котором значилось «Лейтенант, экспедиция под началом генерала Брэдека отправилась к форту Дюкень. Если этот форт будет взят, то, скорее всего, его передадут Виргинской колонии. Вам приказываю отправиться к северо-востоку от форта, дабы в случае необходимости разъяснить виргинцам, что земли к северу от форта принадлежат Нью-Йоркской колонии. Вы можете взять с собой до взвода солдат по вашему выбору. Вам в этом поможет рота Нью-Йоркской полиции под командованием капитана Горацио Гейтса», отправившаяся с Брэдаком. Да поможет вам Бог». «Непростое задание, что уж там скажешь. Уж не знаю, какого размера отряд Брэдака, но что мы сможем сделать даже с помощью капитана Гейтса, моего старого знакомого, тем более, что наши с ним отношения дружественными назвать весьма сложно. Да и воевать с армией Его Величества Георга Третьего нельзя ни в коем случае. Разве что если виргинская милиция отправится одна, без сопровождения войск из митрополии» но ну и в этом случае их будет в несколько раз больше, чем нас, даже с учетом людей Гейтса. Но приказ есть приказ, даю и уважаю я, Деланси. Мой отряд уже был сформирован из траперов, трейдеров и моих друзей-контрабандистов. Признаюсь, что в прошлом я немного занимался торговлей разнообразными товарами в обход таможен и даже как-то раз попал из-за этого под суд. Если бы не вмешательство Деланси, я бы скорее всего трудился на какой-нибудь плантации на берегу реки Гудзон или на Лонг-Айленде. Вместо этого я оказался в форте Вильям-Генри и даже получил лейтенантский патент и право набирать людей, которым я успел заблаговременно воспользоваться. Так что мы смогли выйти в поход на следующий же день после прибытия Гонца. Идти до форта Дюкень было свыше 300 миль и немалая часть пути проходила по горам. 10 июля мы натолкнулись на троих рядовых в Нью-Йоркской бело-зеленой форме. Все они были ранены. И это было все, что осталось от отряда Гейтса. Другие либо погибли, либо попали в плен при разгроме хваленого отряда Бредака. По их словам, французов было намного меньше, и большинство их армии составляли индейцы, но гальские петухи, примечание, прозвище французов, каким-то образом сумели не просто победить в этой схватке, но и практически полностью уничтожить, либо пленить людей его величества короля Георга. Подумав, я решил пока не уходить из этих мест. Я лично провел рекогностировку французских укреплений. Кто знает, когда это может понадобиться? И к своему удивлению увидел, как французы хоронили кого-то из своих на кладбище у форта. Одного из присутствующих я узнал и не поверил своим глазам. Это был тот самый губернатор Минвиль, маркиз Дюкенский, которого я год назад лицезрел в Квебеке. А еще там присутствовали странные белые люди в невиданной униформе, не яркой, а практически сливавшейся с лесом. Ну что ж, подумал я тогда, ему рано или поздно придется возвращаться в Квебек. Так что нет худа без добра. Теперь у нас появилась возможность захватить его живьем. А подобный подарок определенно обрадует Деланси и, вполне возможно, приведет к моему повышению по службе. Подумав, я оставил дозор у истока Ниагары, решив, что они пойдут именно этим путем. И, как видим, не прогадал. Менее, чем через час они будут здесь. По словам разведчика, с ним небольшая свита, Большая их часть по виду французы, но есть и другие, те самые в странной пятнистой форме, а также несколько гражданских лиц. Ну что ж, самоуверенность до да добра не доводит, мсье губернатор, подумал я, а слух, да и то в полголоса, произнес лишь «к бою». И мои люди рассыпались по лесу так, что их с дороги было практически не заметить, а нам было все как на ладони. 24 июля 1755 года, где-то на реке Ниагара, Капитан третьего ранга Хасим Хасханов, позывной Самум. Хас ехал, мерно покачиваясь в седле и глазея по сторонам. Их кавалькада размеренно двигалась по восточному берегу Ниагары в сторону форта Денанвиль, где, по словам губернатора, их ожидает корабль. Была возможность пройти по Ниагаре на баркасах, протащив их волоком в районе водопадов, но губернатор отказался. Ему претило, как простому рыбаку, сидеть в утлой лодчонке без какого-либо комфорта поэтому выбрали конный путь. Неспешность Жека Валькады была вызвана тем, что большинство людей Хаса были знакомы с лошадью исключительно по фильмам с ковбоями и по девочкам с лошадками у метро, просящим деньги на прокорм этих самых лошадок. Хас смотрел на свое воинство, и на ум ему приходил один из указов Петра I. Морякам верхом на лошадях в расположении конных частей являться за предкладу ибо они своей гнусной посадкой, как собака на заборе сидя, возбуждают смех в нижних чинах кавалерии, служащий к ущербу офицерской чести. Примечание. Хас ошибается. Этот указ Петра касается офицеров пехотных полков. Но на просторах интернета указы Петра уже столько раз перефразированы в угоду своей профессии, что Хас просто воспроизводит одну из версий. Их отряд был небольшим. Взвод легкой кавалерии, взвод морской пехоты, губернатор с малой свитой и его группа. По нынешним временам, когда большие боссы предпочитали путешествовать с пышным кортажем и эскортом, это был очень маленький отряд. В Дюкене же все дела были сделаны. Павших после битвы похоронили, раненых оставили для извлечения. Вопрос встал, что делать с пленными англичанами, коих набралось достаточно внушительное количество. Хас чуть было не предложил идею концентрационных лагерей, злорадно скалясь и думая что бумеранг в жизни имеет место быть. Все-таки первые концентрационные лагеря изобрели американцы в период гражданской войны, а англичане массово внедряли их уже во время войны англобургской, причем впервые в них сидели женщины, дети и старики. Но затем сам он подумал, что печально будет войти в историю как человеку, изобретшему первый в мире концлагерь, и решил эту идею не озвучивать. Своих индейцев он оставил в Дюкене. Ему стоило больших трудов уговорить их остаться. Воины рвались сопровождать его, особенно молодняк. Пришлось воспользоваться своим правом военного вождя, объяснить, что военное положение никто не отменял, и он пользуется всей полнотой власти, а потом наложить вето на табу. Но он пообещал послать за ними, как только ситуация на местах прояснится. Неожиданно Хаса как будто что-то толкнуло. Он тревожно вскинулся, привстал в стременах и закрутил головой по сторонам. Все было тихо и спокойно. С одной стороны река, с другой лес. Тишина и лепота. Даже птицы в лесу не пели. Было слышно убаюкивающее журчание реки, дуновение ветерка и мерный цок от копыт. Стоп, птицы не поют. Хас еще раз привстал на стременах, негромко свистнув, привлекая к себе внимание, и увидев, что группа посмотрела на него, показал рукой знак внимания Никто ничего не понял, но все подобрались и переложили оружие под руку. Хас переехал всматриваясь в лес, дорезив в глазах, но разглядеть так ничего и не мог. Впрочем, чуйка его уже вовсю вопила об опасности. Внезапно он увидел, как на опушке леса появился небольшой туман, и прежде чем он понял, что это значит, его мозг уже отдал команду, и он заорал «к бою», одновременно давая пшенкели и свешиваясь на бок лошади, прикрываясь ей от стрелков, а впереди уже валились из сёдел всадники. Тогда же и там же. Старший мичман Алексей каширин Позывной Кошмар. Алексей сидел на лошади, всем своим видом являя полную иллюстрацию к знаменитому указу Петра и посадкую своей гнусную «Аки собака на заборе». верхом он ездить не умел от слова совсем. Впрочем, со своим конем он договорился достаточно быстро, перекормив и запугав его. Кнут и пряник. Классика. Пару уроков верховой езды ему дали индейцы. К ним он пошел после того, как Хас, к которому он обратился первым, принял профессорский вид и нудным голосом стал читать ему лекцию из серии «Если вы хотите обогнать впереди идущее лошадиное транспортное средство, включите левый поворотник, убедитесь, что вас в этот момент никто не обгоняет и потяните поводья влево». Впрочем, Хас стебался недолго, дав все же потом алексею несколько дельных советов. После того, как Хас показал группе внимание, лёха начал всматриваться в кромку леса. Из всего окружающего пейзажа опасность могла исходить только от нее. На какой-то миг ему показалось, что он разглядел какое-то движение. А потом началось. Хлобыстнули выстрелы, начали падать всадники. Лехин конь понесся вперед, и кошмар вцепился в поводье, чтобы не вылететь из седла. Внезапно лошадь как словно споткнулась на бегу и стала заваливаться вперед-влево. Леха выдернул ноги из стремян и, дождавшись, когда лошадь наклонится к земле, соскочил с нее и, несколько раз кувыркнувшись по инерции, плюхнулся на живот. Занял позицию, огляделся по сторонам и тут же змеей пополз, смещаясь вправо, стараясь спрятаться за лошадиный круг. Приподнявшись и осмотрев лошадь, он понял, что был прав в своих предположениях. В его коня попали сразу две пули, и ему дико повезло, что его при этом не задело. Он опять начал всматриваться в ту же опушку, но там по-прежнему не было видно ничего и никого. Это был уже совсем иной уровень. С таким противником они еще не сталкивались. Кто это? Индейцы? Французы вроде заверяли, что поблизости их нет. Леха еще раз повертел головой. На дороге лежало около дюжины трупов. Несколько человек были ранены и ползали по земле, взывая помощи. «Кто вы, мать вашу, такие?» — подумал он. Они действительно схлестнулись с опытным и умелым противником. «Группа. Статус». Раздалась команда ХАСа. «Зеленый. Зеленый. Зеленый». Понеслось вдоль дороги. «Мажор. Красный». Вдруг послышалось откуда-то слева. «Что с тобой?» «Я 300. Тяжело?» «Нет. Могу работать. ПМП провел». «Примечание. ПМП. Первая медицинская помощь. В данном случае первый ее этап». «Добро. Группа. внимания Идем в гости. Работаем по подгруппам». Сначала Удав, потом Урал, затем Хазар, затем Я. Пулеметчики кроют, снайпера — свободная охота. И уже по-английски он заорал Тому Робинсону, чтобы тот поднимал французов в атаку. Снайпера уже вели поиск целей. Группа собиралась по подгруппам. Все уже включились в станции. Ждали, когда поднимутся французы. Кто-то должен первым встать и пойти под пули. Что ж, сегодня это они. А-ля Гер, ком а -гер, Тогда же и там же. Лейтенант Магомед Исаев, позывной Иракес. Когда все началось, мага дал шпоры своему коню, а через какое-то время, дернув за поводья, осадил его и, надавливая ногами в круп лошади, завалил ее на бок, тут же переместившись за нее и укрывшись конским крупом. Что-что, а джигитовать мага умел. Когда Хас подал команду провериться и собраться по подгруппам, Магомед, как и было оговорено ранее, пополз в сторону подгруппы Хаса. Там же должны были собраться «Кошмар» и «Руссо». Когда иракес дополз до них, все были уже в сборе. Хас руководил действиями по радиостанции. «Мастер самому. Цели видишь? Можешь скорректировать нас?» «Мастер, да. Вижу ублюдков. Они все в зеленом. Так и не найти их. Меняют позиции, действуют грамотно. Количество определить можешь? Не могу. Вижу шестерых или семерых. Ладно, работай с «Казаком» по готовности». Группа внимания, приготовились к работе. Удав начинает. Послышались негромкие щелчки. Это мастер и казак включились в работу. Учитывая, что стрелять они предпочитали наверняка, то парой-тройкой врагов стало меньше. Раздались команды на французском языке. Бойцы колониальной морской пехоты попытались было собраться в некое подобие строя и дать залп. Как от опушки ветерок опять принес небольшие клубочки дыма, а через некоторое время и звуки ружейных выстрелов. Несколько французов упали. «Удав, давай!» Заговорили пулеметы под групп Урала и Самума. Над Хасом некоторые группники зубоскалили из-за того, что его группа таскала не два, а три пулемета. Но сейчас это вылилось в огромное огневое преимущество. Учитывая наличие «Элканов» у пулеметчиков, примечание «Элкан» — оптический прицел кратностью от 1,6 до 6, врагов они наблюдали достаточно ясно. «Иду». Подгруппа «Удава» буквально пролетела вперед 5-6 метров и залегла. Держу. Иду. Стартанула подгруппа «Урала». Пулеметы работали скупыми злыми очередями. Группа змейкой неотвратимо продвигалась вперед. Тактика противозасадных действий была в группе отработана. Хотя любой, кто прослужил более или менее большой срок в соответствующих организациях, знает, что если группа попала в засаду, и эта засада грамотно организована, Никакая тактика уже не поможет. Весь вопрос в минимизации потерь. Сейчас тактика была одна. Сближаться с противником, давить его огнем, использовать свое преимущество в автоматическом оружии. Повезло, что противник его не имел и тратил на перезарядку значительное время. Группа мало-помалу сбежалась с опушкой леса. Во время одной из перебежек донеслось «Салават-300, легко, работать могу». Мага скрипнул зубами. Вечер переставал быть томным. Наконец они сблизились с опушкой, и Ирокес увидел первые трупы врагов. Солдаты, одетые в зеленую форму, в которой причудливо сочетались европейские и индийские элементы одежды. Группа втянулась в лес. Враги думают, что они играют на своем поле, но они заблуждаются. Группа столько избороздила зеленок на Северном Кавказе, что в лесу чувствовала себя как дома. А дальше мага перестал думать, потому что закипел бой. Тогда же и там же. Капитан-лейтенант Леонид Зинченков. Позывной Удав. Леня выстрелил из подствольника ствольника и злорадно оскалился, услышав стоны и проклятия на английском языке. В вок пришел в ствол дерева, под которым за кустарником пряталось несколько супостатов, и взорвавшись, осыпал их осколками. Удав вместе с салаватом, который тяжело передвигался после того, как ему в плитник пришла пуля, обошел англичан сбоку и, прикрываясь деревом, Несколько раз выстрелил в зеленых, двое из которых лежали на земле, а один склонился над ними, пытаясь оказать им помощь. Салават держал сектор, пока Леня походил к ним, чтобы законтролить. Он подозвал Наиле, и они парой двинулись вперед. Где-то справа, метрах в семи-десяти, двигались Якут и Ромео. Внезапно справа послышался шум какой-то возни. Удав тихим свистом, привлек внимание Ромео и знаками показал ему «двигаемся вправо». Выйдя на полянку, они стали свидетелями рукопашной, которую ввели под группы Хаса и Сергея с англичанами. лёня глазами выхватывал фрагменты разворачивающейся картины. Один из противников сидел спиной к нему на ком-то из офицеров и то ли душил его, то ли пытался достать ножом. Другой, огромный и здоровый, подобравшись со спины к Хасу, схватил его за шкирку и как котенка забросил в кусты, затем достал нож и прыгнул следом. Зато корсар как раз поднимался с распростертого под ним британца. Леонид показал Динго и Салавату, чтобы держали сектора, а сам, кивнув Ромео, направился с ним в гущу схватки. Подскочив к зеленому, который был к нему спиной, левой рукой ухватил его за подбородок, натягивая голову на себя, а правой несколько раз запустил нож под левую лопатку, стараясь достать до сердца. Затем отшвырнул труп от гличанина в сторону и помог подняться с земли Апачу, который никак не мог отдышаться. У того рукав и лицо были в крови. Удав обернулся, но на поляне все уже было кончено. Леонид тревожно осматривал бродивших среди трупов офицеров, не находя Хаса, когда тот, тяжело дыша, выбрался из кустов, обтер нож пучком сорванной травы и убрал его в ножны. «Все?» — спросил лёня кивая за спину Хасу. «Да, здоровый урод попался, и что характерно, ни хрена жира в нем не было». «И как?» «Да как?» На слона же не обучали, пришлось тупо убить. Леня улыбнулся уголком рта. «Если командир шутит, значит все нормально». «Выводи группу». «Закончились, товарищи англичане». Интерлюдия. Одна из арабских стран. 2000 год. Капитан третьего ранга Хасим Хасханов. Позывной Самум. Ромео 300. Голос в гарнитуре принадлежал Удаву. Хас чертыхнулся про себя. Что и следовало ожидать... Группа уже вела полноценный бой. Боевики прижимали группу к земле и под прикрытием крупников пытались подобраться вплотную к опорному пункту. Хас понимал, что это вопрос времени. Оглянувшись, он не увидел союзников на опорнике. «Сбежали, твари!» — мелькнула мысль. Связавшись с Уралом, он попросил его проверить палатки, в которых те спали. Через пять минут Урал вышел на связь и доложил, что все хорошо, союзники спят с новым младенцем и воевать вовсе не собираются. Саму Маша опешил от услышанного но придя в себя, дал команду Уралу господ не будить, а то вдруг и вправду настоящая война начнется, а они не выспавшиеся. И тут в ухе раздался голос Хазара. «Закат 300!» Вот и все. Вот и кончился в тюбике клей. Начала крутиться в голове песенка на манер «Не плачь лиса когда когда-то популярного Андрея Державина. «Теперь группе даже не оторваться. Ракеты к ПТРК кончились. БТР стоял в укрытии. Рисковать им смысла не было». Запасы выстрелов КГС подходили к концу. Ленты уже переснарядили по второму разу. В это время в воздухе появился БПЛА. Их беспилотник. Подлетев к духовским пикапам, он начал пикировать, подсвечивая таковые. Боевики прекратили огонь и стали маневрировать. Опытные, они знали, что, как правило, после этого по ним следовал БШУ. Примечание. бомба штурмовой удар». Вся шутка заключалась в том, что никакого бы шума не будет, и Хас об этом прекрасно знал. А вот боевики нет. Саму мысленно вознес слова благодарности Жене Петрову, который в такой ситуации нашел способ помочь группе и пообещал себе, что накроет ему самую большую поляну, какую только сможет собрать. Женя давал группе так необходимые ей драгоценные секунды и минуты перерыва. На него вышел север и сказал ему, что он включил абвгд -ку. Примечание. Средство для связи с авиацией реально называется по-другому. С минуты на минуту будет борт. Сёрфер всё-таки пробил авиацию. Правда, только один вертолёт. Самум второй раз за ночь не нешуточно изумился. Вертушки никогда не летали поодиночке, только парами. Он мог предположить, почему так получилось, но благоразумно не стал это озвучивать даже про себя. Самум зелёному. самому зелёному. самому на связи. Через пару минут буду над вами, готов работать. Принял тебя. Цели подсвечу LCU в ЭК режиме. Принял. И обозначьте себя. Принял. Работаем. Группа циркулярно. Всем включить ЭК маркеры. Подсвечиваем цели слева направо. Несколько невидимых глаз лучей сошлось на крайнем левом пикапе. Послышалась характерная хых и на месте машины ярким огненным цветком распустилась вспышка. «Молодец!» — мельком подумал Хас. А лучи уже взяли в перекрестие вторую машину. Опять характерный звук и опять вспышка. Да он реально снайпер. «One shot, one kill» — восхитился самым. И мысленно пообещав накрыть две самые большие поляны, какие он сможет собрать. Вторая полагалась летунам. После четвертого вспыхнувшего пикапа до боевиков наконец-то дошло что фортуна им сегодня изменила, и, погрузившись в оставшиеся машины, бармалеи бросились улепетывать. Вертолет их какое-то время преследовал, но потом бросил это дело, и, попрощавшись по рации, ушел на свой аэродром. Под утро прикатили кошмар и ветер, которые забрали раненых и повезли их на аэродром. Закат получил тяжелое ранение в голову, и его погрузили в искусственную кому. Его и Ромео отправляли на операцию в Москву. Днем прибыла резервная группа, которая поменяла их на опорники. И Хас с парнями поехали мыться, отдыхать и восстанавливать силы. На душе была какая-то пустота. Тогда же и там же. Капитан третьего ранга Хасим Хасханов, позывной самому. Это был разгром. По-другому Хас затруднился бы назвать то, что учинили с ними англичане. Из французского эскорта уцелела едва ли половина. Кавалеристов выбили почти всех полностью. Больше повезло морпехам, которые имели возможность прятаться и маневрировать. В группе так или иначе были ранены все. Слава богу, что обошлось без тяжелых. Мажору пуля вырвала кусок мяса с предплечья. Салавату вошла в лифчик с в лар, который тот зашил в разгрузку изнутри, который она не пробила. Но что с ребрами, Дарт сказать затруднялся. Дышал наиль тяжело. Малышу прострелили мякость бедра, и он хромал. Все остальные имели порезы, рассечения и различные гематомы. Как в этом хаосе уцелел губернатор, умудрившись вообще практически не пострадать, Хас объяснить не мог. Видать, под счастливой звездой родился доминвиль На полене было выложено 34 трупа в обмундировании зеленого цвета. Самому некоторые офицеры с любопытством их разглядывали. На убитых были штаны и камзолы зеленого цвета, поверх камзолов зеленые же кафтаны. На ногах такого же цвета гетры гетроиндейского типа, напоминающие чем-то ковбойские чепсы. Из головных уборов либо береты, как у ирландских легких стрелков, такие Хас помнил по полюбившемуся ему сериалу «Приключения королевского стрелка Шарпа», либо маленькие шапочки, чем-то напоминавшие гренадерки. Все были крепкого телосложения. Из оружия укороченные пенсильванские винтовки, ножи, штыки, у некоторых тесаки и томагавки. Больше всего они были похожи на британских легких стрелков, но с индийским уклоном. «Может, они и были легкими стрелками, или какими-нибудь рейнджерами. Тогда любое подразделение, которое занималось рейдами и разведкой, называлось рейнджерами», — подумал Хас. Но крови англичане им попили изрядно. У Самума даже язык не поворачивался назвать это победой. «Еще одно такое подразделение по дороге, и к Вебеку от нас приедут рожки до да ножки». Впрочем, с невеселыми мыслями пора было заканчивать и думать, как добираться дальше, имея на руках столько раненых. Историческая справка. Акадия. В 1530-х годах мореплаватель Джованни да Верацана первым из европейцев посетил земли, которые в будущем стали английскими колониями Нью-Йорк и Нью-Джерси. Эти земли и все побережье к северу от них он окрестил Аркадией, страной идиллии из греческой мифологии. В 1603 году французский король Генрих IV официально основал колонию между Сороковой параллелью и устьем реки Святого Лаврентия, назвав ее просто Кадией. Самюэль де Шамплен, создавший новую карту Новой Франции, решил вернуть колонии первоначальное название, но на его картах утерялась буква «Р» и название превратилось в «Акадия», точнее «Ля Акади». Первая французская колония на этих землях, Порт-Руайель, была основана в 1604 году, еще до Квебека на западном берегу полуострова, на юге-востоке новой колонии, получившего название Акадского. В 1607 году, после того, как существование колонии было прекращено указом короля, город был оставлен и заново основан в 1610 году. Здесь было изобилие мехов, и кроме того, условия для сельского хозяйства оказались намного лучше, чем в долине Святого Лаврентия, и колония заселялась достаточно быстро. В 1713 году Франция передала часть колонии к востоку от перешейка Шиньекта англичанам, несмотря на то, что это была самая густонаселенная часть Акадии. Французскими остались лишь острова Святого Иоанна и Каб-Бретон к северу от Акадского полуострова, но население этих краев отказалось присягать английскому королю. Более того, лишь немногие переселились к западу от Перешейка, который французы укрепили, построив там форты Басижур на южной его оконечности и Гаспаро на северной, вместе с рокадной дорогой между ними. В 1755 году Англия неожиданно высадила войска у форта Басижур, который командование сдало вскоре после начала артиллерийского обстрела. Форт Гаспаро капитулировал практически сразу после этого, причем без единого выстрела. Англичане, опасаясь волнений в своем тылу, занялись выселением французских колонистов. Сначала из Восточной Акадии, потом из Западной, и, наконец, после захвата обоих островов и с них. Часть из них бежали в леса, и их потомки до сих пор живут в этой части Канады. Некоторые ушли на юг, в Массачусетс, в основном в северную его часть, из которой позже сформировался штат Мэн. Определенное количество жителей бежало во Францию, но большая часть населения ушла в Кюбек, а оттуда в Луизиану, где они составили подавляющую часть белого населения дельты реки Миссисипи. Их потомки живут там и до сих пор, и еще недавно большая их часть говорили на диалекте французского. Называют они себя аккадцами, аккадиенс или каддиенс, название, которое на английском трансформировалось в кедженс. А акадия превратилась в колонии Нью-Брансуик, акадия к западу от полуострова Шиньекта, Новая Шотландия, скотия акадия к востоку от Шиньекта и остров принца Эдуарда, так англичане переименовали остров Святого Иоанна. Там до сих пор остались поселения, где говорят по-французски. Кроме того, после изгнания акадцев в акадии в особенности на островах, поселилось множество шотландцев, и до недавнего времени там сохранялись регионы, где говорили по-гельски, либо на шотландском английском. 26 июля 1755 года. Форт Денненвиль. Томас Робинсон, переводчик. «Томми, как ты?» Спросил у меня наш командир, увидев кровь на носовом платке, которым я только что вытер лицо. «Да ничего страшного», — улыбнулся я. «Пуля в камень попала. Меня и посекло маленько. Зато и я в стрелка попал. Вон он. И я показал на неподвижное тело ярдах в тридцати от меня. Примечание. Около двадцати семи метров. Неплохо стреляешь. Повезло». Русский усмехнулся и сказал. «Потом покажешься Дарту». Пусть продезинфицируют. А что с Дженни? С ней как раз все в порядке. Она порывалась пострелять, но я ей приказал оставаться за моей спиной. На ней не царапины. Прямо как с маркизом Дюкень. Кстати, мне с ним надо будет поговорить. Переведешь? Маркиз был мало похож на того самоуверенного вельможу, которого мы увидели практически сразу после прихода в Дюкень. Посмотрев на нас, он невесело кивнул. «Месье, я вам очень благодарен за спасение моей персоны и моей свиты». Я уже думал, что мне предстоит либо смерть, либо бесчестие плена». «Полагаю, они рассчитывали на последнее», — ответил Хас. «Но, к счастью, мы оказались сильнее. Но это была первая победа. Воистину, еще одна такая победа, и от нас ничего не останется». «Что же теперь делать?» — спросил растерянно губернатор де Менвиль. «Не факт, что этот отряд был единственным», — невесело усмехнулся русский. «Но вряд ли за первым нападением последует второе». В таком случае логичнее было бы для них объединить силы перед нападением. Тем не менее, они могут повторить попытку в ближайшие дни. Нам нужно за это время добраться до следующего форта. Сколько до него осталось? Около пяти парижских лье. Примечание. Существовали разные французские лье. Парижское лье, также известная как лье дорог и мостов, равнялась двум тысячам туазов, или примерно 3,9 километра. Пять парижских лье чуть менее 20 километров. Дорога ровная и достаточно прямая. Я перевел это Хасу, пояснив, что 5 парижских лье чуть более 12 английских миль. Тот призадумался. Не более пяти часов пути неспешным ходом, если тропа вдоль реки будет такой же проходимости, как выше по течению. Значит так, требуется как можно скорее похоронить убитых и позаботиться о раненых. Кроме того, подготовить носилки для тех, кто не в состоянии идти сам а легкораненые должны будут идти сами или ехать верхом. Кроме того, предлагаю послать одного или двух ваших курьеров в Денанвиль, чтобы они послали людей нам навстречу. У вас остались люди, которых можно послать на разведку в лес? Шестеро. Из них двое легкораненых. Хорошо. Пошлите их попарно. Кроме того, пусть ваши люди похоронят убитых. Я приказал собрать оружие нападавших, и кроме того, мои люди уже обнаружили их лошадей». Деменвиль лишь кивнул и отдал соответствующее распоряжение, а мне Хас приказал. «Томми, теперь вступай к Максу, будешь его ассистентом». «Отдал там?» «Вроде да. Пусть продезинфицирует твою физиономию, а потом поможешь им с другими». Через два с половиной часа все было готово к дальнейшему продвижению. Шли мы довольно медленно, но больше никого не встретили, и еще до наступления сумерек прибыли в Дененвиль. Он оказался мало похожим на настоящий форт, каким являлся Дюкень. Расположен был форт вместе месте, где Ниагара, медленная, кроткая, широкая, ничем не напоминающая буйство стихии несколькими милями выше, впадает в величественное озеро Антарио, больше похожее на море. Цитадель его более напоминала французский замок где-нибудь на Луаре, который я видел на гравюрах, висящих в холле родительского дома, а стены вокруг были каменными, почти как у средневековой крепости. На следующее утро мы с Дженнифер решили прогуляться по окрестностям. Вдоль озера располагался длинный пляж, и кто-то из русских, на удивление, быстро плыл в глубь озера. Сам я плаваю лишь по собачьи, и то только, если очень надо. Я подумал, что надо бы попросить кого-нибудь из них научить меня. Впрочем, есть вещи и поважнее, от русского языка и до их медицины. «Давай потом тоже искупаемся», — улыбнулась вдруг Дженни. «А пока смотри, какой красивый корабль». У причала стояла двухмачтовая звезда Квебека, личный транспорт нашего губернатора а рядом с ним три других судна, поменьше. С одного из них сошел человек в униформе и прошел в замок. А минут через десять меня окликнул некий лейтенант, имя которого я не запомнил, но который шел с нами из Дюкене. «Месье Робинзон! Месье Робинзон!» «Да, месье лейтенант!» «Месье губернатор желает вас видеть! Очень важно!» Дженнифер сжала мою руку и сказала, «Милый, иди, если надо, а я пока пойду искупаюсь». «Дорогая, но это небезопасно!» «Я шотландка!» И что-что, а плавать я умею. Пусть не так хорошо, как тот русский. Хорошо, милая, но будь осторожна В одной из комнат замка уже собрались губернатор, тот самый гонец, которого я видел на персе, Хас и Алексей, кивнувшие мне с улыбкой. «Как хорошо, что вы пришли», — заговорил губернатор. «Переведите, пожалуйста, майору Каскану, что еще до нашей победы при Дюкене англичане смогли захватить оба форта на полуострове Шиньекта, этого в Акадии. «Форты, Басижур и Гаспаро. И это означает, что они теперь могут достаточно чувствительно мешать нашему судоходству в заливе Святого Лаврентия». Я перевел. Хас задумался, потом спросил, каким образом были потеряны форты. «В результате трусостей и малодушия», — отчеканил губернатор. «Виновные предстанут перед трибуналом, но нам это уже не поможет. Форты потеряны, и путь англичан в сердце Новой Франции открыт». Хас кивнул. «У вас есть карта тех мест и план фортов мсье губернатор?» «Есть, майор, в Квебеке». «И, насколько я помню, в тех местах живут многочисленные французы, именуемые Акадцами». «Именно так. Англия уже завоевывала часть Акадии, и они сразу же начали сгонять Акадцев с их земель. Часть населения этих мест именно оттуда. Полагаю, что и на этот раз они займутся тем же самым». «Тогда у меня есть к вам предложение следующего толка». Мы предлагаем создать отряды из акаццев, усиленных людьми де Ланглада, и освободить оба форта. Вооружить их можно будет английским трофейным оружием, захваченным у Монангахелы. Но в чем ваш личный интерес? Вас и ваших людей? Мы хотели бы получить в награду остров Святого Иоанна. Примечание. Ныне остров принца Эдуарда. И остров Каб-Бретон. Причем они стали бы русской территорией. Я могу вас заверить, что мы не претендуем на какие-либо другие территории в этой части нового света. Тем более эти острова вряд ли продержатся так уж долго. Примечание. Крепость Луибур на острове кап в реальной истории была потеряна лишь в 1758-м, но лишь потому, что англичане первоначально занялись депортацией аккацев с акадского полуострова, а островами занялись чуть позже. Маркиз задумался, затем задал один вопрос. «Я понимаю, что это было бы еще более в наших традициях, майор. Акадия вернулась бы к французской короне. А ваше присутствие на островах помогло бы нам ее удержать. Но вы заговорили про эту часть нового света». «Именно так, Маркис. Мы не собираемся отбирать у Франции ни одной из территорий, ныне ей принадлежащих. Ведь эти острова будут переданы нам абсолютно добровольно. Наши интересы находятся в несколько других частях материка». Деменвиль чуть помедлив сказал. «Будь посему». — Я немедленно напишу генералу Контркеру и попрошу его прислать трофейное оружие в тех объемах, которые вы запросите. Тем более, что у него оно все равно будет пылиться на складах. И кроме того, прикажу Делангладу немедленно отправиться в Квебек с его воинством. — Кроме того, — сказал он, увидев выражение глаз русского, — я немедленно отдам распоряжение о том, чтобы побыстрее был подготовлен договор. В нем черным по белому будет оговорена безусловная передача этих двух островов и прилегающих к ним островков короне Российской империи и вам, как ее представителю. А еще нам понадобится жилье в Квебеке для нас и для наших индейцев и казармы для солдат вблизи нашего жилища. И довольствие, как денежное, так и питание, и одежду, и боеприпасы, в первую очередь для наших друзей. «Я прикажу добавить это в договор и позабочусь о том, чтобы вы получили все перечисленное. Кроме того, вам и вашим людям будет положено довольствие по офицерским нормам. если у вас еще пожелания?» «Есть. Дозволение акадцам, уже живущим на этих островах, либо желающим туда перебраться, получить российское подданство. Насильно мы никого загонять не станем». «Хорошо», — кивнул Деменвиль с несколько мрачным видом. «Да, и вот еще что». В Квебек я предлагаю уйти уже завтра утром. — Полагаю, что это к лучшему, — кивнул Хас. — Тогда, господа, отдыхайте, а через два часа приглашаю вас и ваших людей ко мне на ужин. Все встали, а я запросил разрешение удалиться и пошел на пляж восточнее форта, где недалеко от берега плескалась моя Дженни.